Глава 41. В Белоречевке находятся богатые месторождения алмазов. Жители решили не сообщать об этом властям и начали добывать драгоценные камни самостоятельно. Отец наладил поставку, и деревня зажила. Но приходилось скрывать богатство, чтобы чужаки ничего не заподозрили. Поэтому внешне дома выглядят как развалюхи а внутри усовершенствованы и обставлены по последнему слову моды. Хранилище, куда привел меня отец, просто кишит алмазами. И обработаны, и без обработки они лежат под стеклом, сверкают, манят и обещают безбедную жизнь нам и нашим внукам. В тот же вечер я сообщила Хатабычу, что остаюсь, но не из-за алмазов, конечно, я не умею с ними обращаться а потому, что человеку нужен человек, а мой отец очень добрый мужчина, и мне нравится с ним общаться. Смешно, но заниматься танцами меня больше не тянет. Повзрослела? Может быть. Все-таки Москва преподала мне хороший урок. Уехала одна забава, а вернулась совершенно другая. И эта новая девушка нравится мне больше, чем старая. Прошло две недели с того дня, как мы с Молчановым расстались. Я не переболела, мне по-прежнему фигово, и по утрам не хочется вставать с постели. Однако сегодня я чувствую, что-то будет. Даже Ведана с утра наведывалась к нам и многозначительно на меня смотрела. Или придумываю. За мной послали Никиту. Я сидела в комнате и перебирала старые книги отца, ища, что почитать у Камина вечером когда слуга постучал в мою дверь. — Иди, там твой приехал. — Кто мой? Сердечко мгновенно срывается в голубь. — Москаль. — Молчанов здесь? Боже мой, как я выгляжу! Бросаюсь к зеркалу и внезапно осознаю, что сегодня я чудо как хороша, и глаза озорно поблескивают. Может, я глупая, что верю в россказни странной бабки, но... вылетая из комнаты и на негнущихся ногах несусь в гостиную. Отец сверлит Демьяна подозрительным взглядом. Но теперь я знаю, чего он боится, что кто-то знает тайну алмазов. Услышав мои шаги, Молчанов вскидывает голову. На его лице медленно появляется обаятельная улыбка. «Конечно, он виноват, очень виноват передо мной». Но раз уж он здесь, я дам ему шанс передо мной объясниться, прекрасно зная, что такое путь из Москвы в Белоречевку. И раз он его проделал, значит, ему есть что сказать. Таращимся друг на друга, как два идиота. Или два незнакомца, которые внезапно почувствовали непреодолимую тягу. — Пойду курей покормлю, — объявляет отец, вставая с кресла. — Естественно, никого ему кормить не надо. У него есть на это люди. Недолюбливает он майора, потому что боится, что он увезет меня отсюда. — Не уеду. — В Белоречевке моя душа отдыхает. Пусть он уезжает сам, если что-то не нравится. — Забавушка, — зовет срывающимся голосом. — Демьян, — отвечаю сипло, — «Можно тебя обнять?» «Попробуй», — звучит угрожающе. «А сковородку не припасла в своих широченных штанах?» И я глупо улыбаюсь, вспомнив, как огрела его по голове при знакомстве. «Может, я ему это, мозги немножко повредила?» «Поэтому Любке удалось обвести его вокруг пальца, хотя она и меня обманула?» «Ладно, серво накажут, а нам нужно поговорить» эмоции улеглись, голова холодная самое время Не припосла отвечаю Молчанов робко обнимает меня. Я холодна как осенний вечер, но его это не смущает. нюхает меня, жадно вдыхает, шевелит ноздрями. смущаюсь я словно пироженка для него, который он хочет съесть. Забавушка я привез копии и сделал любы, Не надо, Молчанов, останавливаю его, не упоминай ее имени. Я хочу, чтобы ты поверила, что у меня с этой женщиной никогда ничего не было. Я верю, пожимая плечами. Веришь? Его брови ползут вверх, а я жадно рассматриваю его лицо. Морщины новые появились, и лет старые. Да, похоже, что он очень переживал из-за нашего разрыва. И седые волосы, о боже! У него их точно не было. Молчанов, тебе срочно надо покраситься. Что? Страдал, спрашиваю строго. Еще как страдал, не ел, не пил. Хочешь, на весы встану? Исхудал за две недели. Я не знаю твоего первоначального веса. скрывая улыбку за серьезным выражением лица. Но брюки на тебе точно висят. Только в ширинке как-то натянулись, и странно топорщится. Он просто рад встрече, говорит извиняющимся тоном и поправляет брюки в паху. Ох, ах, ух. Я уже и забыла, что такое секс. Секс с Молчановым у нас всегда феерический. Никогда не ставила на первое место интимную близость, но, оказывается, мы подходим друг другу в постели на все сто. И все-таки посмотри документы, я настаиваю. Демьян усаживает меня на диван, приобнимает и рассказывает о проделках стервы все. Подсыпал наркоту, белок куриный в резинке, хотел от меня избавиться, а его в любовнике заполучить, чтобы консультировал и прикрывал ее роскошную задницу от проблем с законом. Обманом оформила одну из аптек мужа на себя и заказала убийство. И это лишь малая часть о злодеянии Барашкиной. Молчанов мне даже аудиозапись допроса Люба дал послушать. Самые интересные моменты, где она признается и сожалеет о содеянном. В общем, кранты ей, — резюмирует Демьян, — пойдет по этапу, как миленькая. Демьян, ты видел Святослава? Я решила отпустить брата и больше не интересоваться его жизнью. На днях я случайно узнала от Ильи Хатабыча, что свят мамин пасынок. И неделю назад сводный брат звонил мне, и мы поссорились вдрызг. Он был пьян и признался в том, что фактически продал меня Давиду за укрывательство его бывшей. И, конечно, он знал, что мы друг другу никто. Он старше и прекрасно помнит, как его отец привел в дом женщину, которая не являлась его матерью. А потом родилась я. Его отец умер от цирроза печени. Моя мама от несчастного случая на кухне. И теперь нас больше ничего не связывает. «Твой брат, — говорит Молчанов, — пошел в разнос вместе с Давой. Если так дальше продолжится, то он скоро будет спать в коробке на вокзале». «Сводный брат, — поправляю. Поэтому меня больше не колышет его личная жизнь». «Я все знаю». И нет ему прощения. Трогательно сжимает мою руку. А тебе есть прощение? Смотрю на него строго. Это решать тебе. Конечно, я понимаю, что нафиг тебе сдался такой старпёр, как я, но... Если любишь, то прости. Майор заканчивает мысль и прикасается губами к моему запястью.